Доказательством тому служил и неоспоримый факт, что до сих пор Артур спал по ночам с сном. Оно было... было... было оно... Артур захлопал глазами. Чудище стояло совершенно бездвижно. Но кого-то оно напоминало. Ужасный холодный покой снизошел на Артура. Он осознал, что перед ним предстало топографическое изображение мухи комнатной, шести футов высотой.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 Колоссально, ужасающе, кошмарно пушистый и очаровательный кролик. Тоже голограмма, но очень качественная. Каждый пушистый и очаровательный волосок его пушистой очаровательной шубки казался настоящим. Артур ошеломленно узрел во влажном, очаровательном, не мигающем карем глазу кролика собственное отражение. «Рожденный во тьме», — загремел голос, — «скормленный во тьме».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 «Только на этот раз ты прихлопнул меня сумкой, сшитой из моей предыдущей шкурки!» «Артур Дэн, ты не просто жестоко бессердечен, но еще и лишен малейшего понятия о такте. Голос временно умолк. Артур только беззвучно разивал рот. «Вижу, сумку ты потерял», — заявил голос. «Что, надоело?» Артур беспомощно покрутил головой. Он хотел объяснить, что вообще-то, напротив, очень любил эту сумку и очень ее берег, и всюду брал с собой.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 поскольку это не его сумка, и, конечно, он предпочёл бы получить свою подлинную сумку назад, хотя, конечно, ему ужасно жаль, что он столь преждевременно отобрал её, точнее, сырьё для неё, то есть кроличью шкурку, у прежнего владельца, в смысле кролика, к которому он сейчас безуспешно пытался обратиться. И всё, что ему удалось произнести вслух, это... Агам, Познакомься с тритоном, на которого ты наступил», — произнёс голос. И вот в коридоре перед Артуром предстал Тритон, гигантский, чешучатый, зелёный. Обернувшись, Артур скричал благим матом, отпрыгнул назад и оказался посреди кролика. Он снова вскричал, но отпрыгивать было больше некуда. — Это тоже был я, — вкратче зарычал голос. — Можно подумать, ты не знал. — Не знал? — скинулся Артур. — А что, это можно было знать? Тем любопытна реинкарнация, — прогудел голос. «Большинство индивидуумов, большинство душ даже не подозревают, что проходят через нее». Он многозначительно умолк, а Артуру показалось, что многозначительности в атмосфере встречи и так хватает. «Я осознал», — прошепил голос, — «то есть мое сознание пробудилось». «Медленно, шаг за шагом». Неизвестный вновь помолчал, переводя дух.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 Колоссальное, скользкое, могучее китообразное существо. Высоко над пещерой поднимался широкий мыс, за которым виднелись тёмные закоулки ещё двух отвратительных пещер, где... Внезапно Артур Дэн сообразил, что смотрит самому себе в рот, хотя прежде всего должен был обратить внимание на живую устрицу, которая беспомощно в этот рот погружалась. Он с криком отпрянул, отводя глаза.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 Артур заглянул туда с не меньшей опаской, чем мышь, в тёмную собачью будку. Голос вновь заговорил с ним. «Скажи мне, что это было совпадение, Дент. Только осмейся сказать мне, что это было совпадение». «Но это правда было совпадение», — поспешно выпалил Артур. Вранье! зарычали в ответ. «Это было...» — повторил Артур. «Было... Если это совпадение, — взрывел голос, — то я не ограджак». Видимо, проговорил Артур, вы будете утверждать, что вы ограджак. Да, прошипел ограджак, словно тяжким усилием мысли, проник в смысл запутанного силогизма. А боюсь, все равно это было случайным совпадением, сказал Артур. А ну-ка, поди сюда и повтори, взвыл голос в новом припадке ярости. Артур вошел в дверь и повторил, что то было совпадение, точнее, почти повторил.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 главном экспонате этого музея кошмаров. То было скульптурное изображение Артура Дента, причем весьма нелицеприятное. 50 футов в высоту, и в каждом дюйме из этих 50 футов овеществлено ярое рвение оскорбить, высмеять и принизить. От крохотного прыщика на левой ноздре до мешковатого покроя халата ни единого аспекта внешности Артура Дента скульптор не упустил, ни единой мелочи не применул извратить и осмеять.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 Артур некрасиво замотал головой, выражая тем самым, что он не знает продолжения, да и знать не хочет. Он пятился бы и дальше, если бы не уперся спиной в холодный черный камень, путем невообразимых геркулесовых усилий, превращенной в гротесковое подобие его шлепанцев. Он покосился на свою собственную изуродованную сарказмом фигуру, что нависало над ним башней, гадая, каким загадочным делом занимается последняя из тридцати рук. «И что же?»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 Вновь покосившись на статую, он сообразил, что загадочная рука в своей бессмысленной жестокости способствовала рождению горшка с петуньи. Так просто и не догадаешься. Мне, правда, надо идти, упорствовал Артур. Ты еще успеешь уйти, заявила Граджак, только сперва я тебя убью. Сперва. А вы знаете, лучше не надо, стал объяснять Артур, взбираясь на гладкий мысок своего каменного шлебанца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 «Как ты думаешь, кого поразила пуля? Ты что сказал?» «В жизни там не бывал, на этой стара, старому...» — повторил Артур. «И не понимаю, о чем вы толкуете. Все, мне пора». Аграджак буквально обмер. «Как это не был? Ты — виновник моей тамошней смерти, как и всех остальных. Меня, случайного прохожего...» И затрясся мелкой дружью. «Да я вообще о таком месте не слышал», — настаивал Артур. «И никто никогда не пытался меня убить. То есть никто, кроме вас».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 Попадешь, как миленький, о, священный вакуум, заковыляв впрочем, с тоской оглядел стены своего колоссального собора ненависти. Я залучил тебя сюда слишком рано и разрыдался, вопят сквозь плач, слишком рано. О, вакуум и все его гады. Внезапно Граджак встрепенулся и уставил на Артура свой злобный, исполненный ненавистью глаз. Но я все равно тебя убью.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 Не помня себя, Артур мчался на удачу по лабиринту, то и дело шарах от безумных воплей клаксонов и сирен, мигающих и переливающихся светильников. И вдруг, завернув за очередной угол, он увидел прямо перед собой свет. Этот свет не мерцал и не переливался. То было солнце.